Глава 4. В погожие дни брёл Данил Степанович на речку. Работник Степан нёс за ним раскладной стульчик. Присаживались и молчали. Данил Степанович переводил занявшийся дух, а Степан покуривал из кулака на травке. Стрекотали по плетням и сараям сороки, шуршали по коноплям воробьиные выводки, дремалось на солнышке под сонную воркотню ключиков. Данил Степанович разминал в меховом сапожке затекающие пальцы и думал, выдадут ли Николе из кредитного под новую стройку до Петрова дня, чтобы вовремя обернуться и не затянуться с Гавриковским подрядом. А Степан смотрел на его драповое пальто из паги и раздумывал, не откажет ли ему старик чего из одежды, если помрёт. Всё-таки он старается Растирают ему по ночам ноги мазью, и всегда уж так водится, что за хороший уход дают чего-нибудь из одежи после смерти. А одежь бы ему пригодилась, потому что без хорошей одежи нельзя получить хорошего места в городе. — Ну, подыми, — говорил Данил Степанович. Поддерживаемый под руку, шел он на речку, где лавы. Узнавал место, видел, что лавы все те же, три бревнышка с поручнями. и все та же прежняя вьется в кустиках по откосу тропка нашалова, идет мелким березняком-венечком, играют на быре те же голавлики и покачиваются давние сизо-зеленые стрелки тростника. Бывало, вытягивали их осторожно, как цветочки из ландошника с тонким писком, и скручивали из них лодочки. и шумят-журчат звонкие ключики, как молодые, всегда молодые. А с горы напротив из медвежьего врага потягивает утренней травяной прохладой. И растут там, не могут не расти, белые шапки болеголова, кусточки дички красной смородины и цепкие плети лесной малины. Протягивал палку к оврагу, и говорил работнику, нанятому в Москве и ничего не знающему про эти места. А это медвежий враг, понимаешь? Так точно, Данил с Данилом Степанович, медвежий-с. А почему медвежий? А ты не знаешь. Не могу знать-с. Надо полагать, медведи жили. А ты не знаешь. Тут... Давно это было. Я мальчишкой ещё был. Даже и до меня, понимаешь, медведь зашёл раз и увяз. Понимаешь? Глина там, ключи. Живём его тут и взяли, понимаешь? Понимаюсь. С этого самого значит, от медведя. Говорил вдумчиво. Точно всё это было и для него важно. И хмуро, как и Данил Степанович, всматривался в глухую часть ещё высокого оврага в горе, где мелькало синее пятнышко рубашки. Должно быть, там собирали ландыш. "Вот и прозвали медвежий". Говорил Данил Степанович, чего не видал сам, чего, может быть, не видали и те, кто сказал ему. Может быть, сказку. Носил её в себе всю жизнь. и удержал в памяти среди вороха всяких дел и кипений. И вот теперь вспомнил и рассказал. — Теперь медведи за редкость, — сказал Степан. — В зоологическом вот показывают, ситнички продают для прокормления. И подбирал, о чем бы еще поговорить, чтобы было не скучно Даниле Степановичу. Морщил заросший лоб, двигал белыми бровями, поглядывал к небу и не находил, чтоб такое сказать ещё. Родился и вырос в Москве и не знал ничего издешнего, а на Данила Степанчино пирало со всюду, куда ни глядел, переполняло всего и нельзя было удержать при себе. "Калины тут", сказал он и махнул палкой. "Место очень превосходное", сказал Степан и посмотрел к палке. высота очень шли деревней, и Данила Степаныч припоминал вчей же двор, вглядывался в старые ветлы, в завалившиеся сараюшки с заплатами из обрубков, в затянувшиеся мхом крыши, признал у колодца водопойную колоду, зазеленевшую от плесени, огрызенную, постучал по ней палкой. "Он какая?" сказал не то Степану, Не то себе самому. — Не наблюдаются. Наш вороной и пить не соглашаются. Узнал большой белый камень, на который становились, доставая воду, на который и он становился, протертый ногами до желобка. Камень долго живет. Остановился и покрестился на похилившийся кирпичный столбик, накрытый ржавой железкой. Сколько уже раз заплатанный, в полутемном заломе которого стояла безликая иконка. Столбик стал совсем маленький, а когда-то был и шире, и выше, и надо было дотягиваться, чтобы заглянуть, забивались сюда воробьи. Выходили под окна бабы незнакомые, молодые, кланились и провожали пытливым взглядом. Выбежала худощекая, востроносая бабенка в красном повойнике с мотежами по всему лицу, с животом, поддернувшим синюю юбку. Закланялась низко-низко, зачастила. «Здравствуйте, батюшка Данила Степаныч! Здоровье-то-то ваш как! Отдохнуть-ка ли желательно? Я вам и стулек со спинкой вынесла бы. Под рябинкой-то у меня хорошо, тихо!» С матьежами по всему лицу, матьеж матьежи, рот крупных желтоватых веснушек или пигментных пятен, особенно у беременных женщин. А он поднял палку вровень с грудью и спрашивал хмуро, — А ты чья же? — А Митрит Козлова, — Козла. — Козла. — Что ж это я не помню что-то? — Козла. «А как же с батюшкой Данил Степанович? А мой Митрий-то гесятником, у вашей милости, у Миколая Даниловича. Раньше-то в штукатурах все работал, да прежде, а теперь уж гесятник. Черный, что ли? Самый-самый он, с бородкой рыжий, складный такой мужик. За вашей милостью и живем». «Дай вам, от Господа, здоровьица, родителям вашим, царство небесное, деткам вашим на здоровье и на радость, не оставили нас, сирот, по печеньям добрым словом, просветили нашу убогость». «А-а-а, ты какая лопатуха! Ну-ну, да беги-ка, даришь, кваску сюда, чтобы дала бутылочного». А жарко-то уж вам, как, Данил Степанович, и я сейчас. Манюшка, стул давай с решётчкой, под часами-то в окно давай несуразное. Пахло крапивой, коровьим навозом в холотке. Толклись мошки под развесистой рябиной. Данил Степанович красный в белом сиянии верной бороды, тяжело дышал и обмахивался белым картузом. Степан дожидался со стульчиком. Сидя в сторонке в тени крапивы, а с соседних дворов высматривали бабы, перебегали девчонки, оповещали, что сидит Данила Степанович у дударихи на стуле под рябиной, а дудариха побежала к Арине Степаんに за квасом, а поодаль из-за крапивы выглядывали ребятишки и шептались.